«Я хочу взять тебя в помощники», — объявил он Воротынскому. «За всю войну с казанцами первый спрос тебя. Одному мне не всякий раз совсем углядеть можно, а иной раз будешь сам решать, как быть в любой... Воевода, какого бы ты ни был роду племени, твой приказ исполнять должен. О том им всем я скажу си на сборе вечером». А вот что розмысел, — обернулся царь к Выродкову. «Казань, ты город крепкий», — и взять его дело мудрое. Подходы крепости плохие, где через воду идти надобно, где по голому месту. И потому прямым штурмом город одолеть трудно, даром, что нас много больше, нежели б... татар в нем. О том я тебе и раньше говорил, и загоди велел гуляй города и туры готовить. Туры — это башни для укрытия от пули снарядов. Объехал я вокруг города — Поглядел, что гуляй городов и туров надобно вдвое больше против того, что я тебе раньше говорил, и гуляй города не в один, а в два ряда понаставить. А кроме того, поболее тыну наделать под стенами, чтоб было где ратникам отстрел татарских укрываться. Времени ждет, осень близко, дожди начнутся, раскиснет земля, тяжельше на приступ ходить будет. Надо наспешить. Сколь времени запросишь, чтоб все это понаделать? Розмасел надумал и сказал, «За неделю управлюсь, не за семь день совладать берешься. Берусь, государь, ежели дозволишь взять столько людей, сколь мне надобно. Дозволяю, бери людей. А ты, князь, подсоби, ежели кто из воевод ратников своих ему давать не будет». Вечером царь сообщил воеводам свой план введения осады и преподнес новые правила, которые хоть и удивили всех, но дали почувствовать, что ими руководит твердая рука. Царь говорил, без моего приказа, чтобы ни один из вас не поднимал свой полк на штурм. Штурмовать будем дружно и не раньше, чем я укажу» и накажите через сотников и полусотников каждому стрельцу и ратнику, чтобы они без вашего приказу, без своего подчину не кидались вперед. От такой глупой смелости один урон бывает, и таких рьяных я наказывать стану. Затем царь объявил, что ставит на большим над ними князя Воротынского. «Може, кому из высогородных и знатных сие не понутру...» Но обиды не таите в сердце своем, да не вздумайте, кто знатностью родов считаться. Здесь война, не время счеты сводить. Моё слово вам закон, и я ставлю кого куда надобно, не по чину и родовой знатности, а как лучше для победы над врагом. Вперед, сказываю вам, на всякого ослушника, кто бы ни был, буду класть свою опалу и пущай. Он ведает заранее, что пощады не будет». Знатным боярам не по душе были эти наувидения царя, но в то же время каждый чувствовал, насколько меньше становилось на нем ответственности. — Молот государя, умом и волей крепок! — высказался родовитый боярин князь Мстиславский, бывший непосредственным подчинению Воротынского. — Нам такая рука надобна, да не только в делах ратных, а и на самой Руси, во все дни жизни нашей. — согласился собеседник. — Ну, нет, — сказал Мстиславский. — На ратном деле ниже Мишки быть согласен. Он в этом верно, что дюжесно ровест, а вот что в палате царской он выше меня сел. — Оброни, Господь, опалу царскую пряму, а ниже его не сяду. Мой рот не чита евному и честь свою не уроню.